Глава двадцатая Хотя я и опасался, но всё оказалось намного проще. Она просто хотела поговорить, а если не просто, то я, как настоящий социопат, не повёлся. Оказалось, что ей здесь просто скучно, а я один из тех немногих чужаков, которые оказываются адекватными. и не отправляется на корм рыбам. Хотя им и жаль всяким мусором кормить свою прекрасную рыбу. А она у них, как я успел убедиться на Перу, была действительно хороша. Словно она только и жила ради того, чтобы потом дарить приятный вкус и мягкость северным воинам. Мне она тогда так понравилась, что два подноса отправились в инвентарь. Но там настолько много было продуктов, что пропажу даже не заметили. А сами подносы ценности не имели, они ведь были из дерева. Бронхильда очень интересовалась другими мирами, а я ей отвечал скромно, мол, ничего интересного там нет, все скучно и мрачно. Она мне не поверила и лишь поглядывала на меня скептически. Потом она начала рассказывать о себе и даже упомянула озеро, в котором купалась. Суть в том, что никто, кроме сильных ведьм, даже подойти туда не может, а тут мужчина, да еще и не ведьма. На самом деле я та еще ведьма, у меня есть стрелы проклятий. Вот только она не была ведьмой в земном понимании. Она имела сильный дар к магии холода, и это было заметно. Она вся такая холодная, что с виду сама по себе. Вот почему мне показалось, что то полотенце холоднее, чем должно было быть. Мы недолго беседовали, так как я постоянно пытался ее выпроводить. Мол, мне голову открутят. На что она ответила. «Не переживай», — улыбнулась девушка. «Если ведьма в гостях у мужчины, то его не наказывают, а только жалеют». И лукаво подмигнула мне. Вот что она о себе возомнила? «Девушка», — поправил я её, когда она уже доходила к самой двери. На мою поправку она слегка сбилась с шага, а затем взглянула на меня обиженным взглядом. И я могу поклясться, что увидел лёгкий румянец, пробивающийся через бледную кожу. Будут тут мне ходить всякие ведьмы и воображать из себя непонятно аж кого. Дальше был сон. Такой приятный и недолгий. С самого утра завалился рыжий и подачил меня на тренировку. «Зачем?» Не знаю. Почему? Не знаю. Кажется, ему просто стало скучно, и он теперь уделяет мне повышенное внимание. Вот что значит новые люди в поселении. Сходили мы на тренировку, где меня попросили показать, что я могу. Ну, с копьем я умею обращаться, даже неплохо, как мне кажется. Конечно, побеждала я их за счет своих навыков, но ведь побеждал. Здесь, можно сказать, собрались еще совсем зеленые бойцы, будущее поселение городка. Но как их гоняли? Наверное, да, сильнее только вампиры это делали. На молодых парней вешали камни, обмотанные цепями, которые весили сотню килограмм. Заставляли так бегать, сражаться, прыгать и всё, что приходило в голову. Могли просто верёвками нарезать на спине несколько брёвен, от которых у обычного человека треснул бы пупок. И снова убежали так сражаться. Так они вроде свою ловкость повышали. А я же участвовал только в спаррингах, и мне это понравилось. Особенно приятно осознавать, Штаты с такими монстрами может быть наравнее, а то и победить даже». «Теперь пошли, поедим», — пригласил меня в казарменную столовую Рыжий. «Там мы уже здорово оттянулись. Кормили они от рядового до офицера одинаково, но как? Блин, аж завидно. Полно морепродуктов, шведские столы ломятся от обилия еды. А самое главное, каждый может подойти и выбрать то, что он захочет, и в любом количестве. Они все...» Аси по себе очень сильные, однако и пищи потребляют немерено. интересности с нами приключились только ближе к вечеру, и я наконец-то смог выдохнуть. Ну а как иначе? Я уже столько времени здесь торчу, а еще никакого локального армагедита не случилось. Не может быть, чтобы моя удача или карма восстановились. Правда, думаю, что дело не в них, а в тех эпических сущностях, что следят за мной и иногда управляют событиями. Когда за городом в лесу, Внезапно открылась тройка порталов, и я совсем не удивился этому. Бездна красотка заржала, а хаос послал мне ручкой тучку. На тучке было написано большими буквами слова «Удачи». Да ну, что-то может быть такого, с чем не справятся эти парни. А они не были медлительными и уже били в колокол для общего сбора. Весь городок стал походить на разворошенный муравейник, в котором все бегают и что-то делают. Вот всё, что у них связано с войной, легко и просто. Никакой паники, каждый знает, что ему делать. Легко находят свои отряды и разбиваются на группы поменьше, если это им нужно. Хотя из порталов и выходили чёрные тролли в полной боевой экипировке, но здесь, на этой стороне, паники не было слова совсем. Да и зачем им паниковать, если, судя по разговорам, они радуются, что трофеи сами идут к ним в руки. А мне остаётся только поражаться, что Синька снова пошла на это. Интересно. Они не во мне ли причина, по которой будет происходить штурм? Штурм точно будет, потому что они готовятся к нему. Мне прекрасно видно, что там происходит, ведь я стою прямо в их лагере и уже расстреливаю свои минные стрелы. Ну а в чем дело? Я уверен, что запас воды и еды точно кто-то подойдет. Так почему бы там все не заминировать? Также я на всякий случай влил в несколько бочек кровь в зомби. Главное не устроить здесь зомбиленд, а то жижий мне голову позже открутит. Почему-то мне кажется, что легко. Ой, как не будет. Хотя вначале я думал иначе. Тролли выходят и выходят из порталов, а их поток и не собирается останавливаться. Вмешаться мне? Уничтожить порталы? Можно, но тогда какой в этом смысл? Ведь северяне сами могут справиться. Не факт, конечно, что их порталы не стоят без защиты, но мало ли что. Помечтать всегда не вредно. Я здорово все разведал и только тогда вернулся, не забыв навесить метки на всяких там важных шишек и руководителей. Когда я спрыгнул уже на нашей стене, то меня быстро заметили, и в скором времени Рыжий сам нашел меня, но при этом он был с Брунхильдой. «Как сходил? Многих убил?» — сразу спросил он меня. «Я ходил на разведку», — пояснил ему суть моих действий. Именно в этот момент в лагере противника произошло два взрыва. «Разведка? Точно?» Иронично усмехнулся он. «Ну, и слегка им подгадил, не бери в голову», — поспешил я сменить тему. «Лучше слушай информацию. Их там дофига, хотя это и без меня понятно. Есть шаманы, которых хранят в левой части лагеря. Они живут в багровом шатре, но не тот, что ближе к нам, а тот, что у леса. Ещё у них около шести катапульт. Правда, непонятно, для чего они нужны, но снаряды для них ещё не притащили, я их не видел». «Ещё что-то есть интересного?» Судя по всему, любопытно было только Брунхильды. А Рыжему плевать на все. Он готов взять копье в руки и бежать на пролом, убивая все, до чего только дотянется. Интересно, а в каждом мире шаманы живут в шатрах. Что это за фишка у них такая? Возможно, эти шатры и особенные такие? Вот тут мне в голову пришла одна интересная мысль, и я поспешил рассказать еще, что видел. Когда закончил, мигом отправился в лагерь троллей. Тут полным ходом шла подготовка. Я нашёл тот самый шатёр, и, о чудо, он оказался пустым. Как раз то, что мне надо. Проверил ещё раз свою невидимость, убил рядом парочку случайно проходивших мимо троллей и закинул их трупы в инвентарь, чтобы скрыть улики. А Затем достал кинжал. Срезал им все удерживающие петли, и он рухнул. Но недолго ему предстояло валяться. Ещё перед этим самым действием я спёр всё, что находилось в самом шатре, хотя и рисковал, трогая всякие магические вещи. А без вещей легко и сам шатер спер. Затем спрятался и стал ждать. Как тяжело было не заржать, глядя, как растерянные шаманы искали свой шатер и даже ходили кругами, думая, что пришли не туда. Даже позвали кого-то и начали орать во весь голос, мол, «Украли!» А те такие «Как украли?» а они «Не знаем!» Только показывают руками на пустое пространство. Я не удержался и выстрелил в одного шамана некрострелой, а затем убежал. Наверное, он был очень сильно обескуражен пропажей палатки, что даже забыл про свою защиту. Стрела вошла в ногу неглубоко, но этого хватило, чтобы превратить его во что-то страшное. Он изменился так быстро, что, казалось, о пяти секунд не прошло. Просто что-то слазило, а что-то по-быстрому нарастало. И вот перед нами стоит четырехрукая тварь с костяной головой и изогнутыми клыками. Он сразу забыл, что шаман и умеет управлять духами. А может, и даже погодой. Первым делом схватил ближайшего брата шамана за шею и оторвал у того кусок горла. А я улыбнулся. Ну реально, что может быть лучше? Весел ж. А веселье в нашем деле, как мы знаем, самое главное. Почему-то в какой-то момент меня даже осенило, зачем система пригласила меня в этот мир. Кажется, я забыл, как это действовать в полной тревоге, зная, что каждая следующая атака может быть последней. Как это — общаться, воспитано с людьми, которые могут тебя легко поломать? Привык, что круче Варга только Полина. Не, я шучу. Полина крута, как по мне, раз сумела справиться со мной, да и с остальными. Побродил тут еще немного и убедился, что черные тролли все прибывают, и их лагерь быстро расширяется. Катапульс становится все больше, хоть и непонятно, зачем они им. Ведь таким количеством можно просто задавить людей. Что бы такого не произошло... Я решил внести свой вклад в общее дело и слегка повеселился, выстреливая во все стороны свои стрелы. Убил, возможно, троллей сто, и то не факт, слишком все было опасно. Они не давали мне долго находиться на одном месте и постоянно находили меня после очередной атаки. Все же бойцы они не слабые, а мне нужно, пожалуй, поднять хоть до 30-го уровня свою невидимость. Вернулся к Рейжему и поделился своей вылазкой. Он тоже долго ржал, когда услышал историю про палатку шаманов. А когда я показал ему сундуки с их добром, то даже он перестал смеяться. «Опасные вещички ты принёс», — задумчиво почесал он бороду. «И дорогие, однако». «Думаешь?» «Не понимая, что там такого опасного». «Не же?» «Думаю, что этот сундук столько стоит, что тебя могут за него и пришибить». «Вот так поворот». «Ну, пусть только попробует». На мое лицо вылезла зловещая ухмылка. «Когда меня пытаются убить, это даже здорово. Тогда во мне просыпается тот варк, который намного опаснее, чем сейчас. Он наслаждается предстоящей охотой и меняет правила игры, первым начиная охотиться». «Ты идешь в ночную вылазку?» — подошла к нашему столику Бруно. Я очень надеялся, что она говорит это не мне, и посмотрел в сторону, ожидая, когда не с Рыжим закончат свой разговор. «Да не тут-то было». Молчание продолжалось, и она обошла и стала прямо передо мной, поставив руки в бок и посмотрев на меня. «Я вообще-то к тебе обращаюсь», — нахмурилась девушка, которая была странно одета. Наряд был боевым только наполовину. Другая половина, наверное, собиралась на модельный кастинг для мужских журналов. «А это вообще нормально?» — проигнорировал ее я и повернулся к Рыжему. Мои слова сопровождались взглядом, как я обвожу глазами все ее тело. «А ты рисковый!» — громко заржал Рыжий. «Как тебе племяшка ещё не пришибла, даже не представляю. Да, для ведьм это нормально. Им не нужно много одежды, ведь их магия работает почти во всём, через тело». Пока мы с ним разговаривали, я заметил, что холод ее её руки по столу продвигается ко мне, замораживая всё на своём пути. Когда он добрался до моей кружки с Элем, я вовремя её успел поднять, что она лишь слегка приморозила его. «О, спасибо, что охладила!» — поблагодарил я её. и залпом опрокинул его в себя. «Стой!» — в один голос выкрикнули они, но не успели. «А что успеть?» «Я в душе не гребу, чего там?» Зато сейчас они сидят и молчат, напряженно смотрят на меня, выпучив глаза. «Что я уже не так сделал?» — вздохнул, спросил их. Рыжий покачал головой, все еще не веря в то, что только что произошло. «Блин, тоже хочется узнать, что это было». «Выпил ее магию и остался при этом жив». Вот это я облажался, кажется. И тут прорвало бездну. Она смеется и не унимается, а затем выдает. Готовь место в гареме. Теперь уж захотелось рассмеяться мне, только не от радости, а от истерики, которая стала зарождаться во мне. Что не так я делаю в этой жизни? Каждое мое действие приводит к чему-то ужасному. Тяжело вздохнув, я продолжил этот разговор и даже смог узнать немного информации. Ведьмы здесь что-то типа прокажённых и запрещённого оружия в одном флаконе. Их боятся и уважают, а также почитают. Но если ведьма не будет особо лезть в их жизни, то они будут рады. Типа, с ними хорошо, но без них тоже неплохо. Любая потеря контроля и всем хана. Или что-то такое. Зато они любят и уважают ведьм, которые находят себе мужика, что бывает крайне редко. Тогда он начинает поглощать её избыточную энергию. Рада живут таким мужья не слишком долго, но это уже полбеды. Главное для них, чтобы остальные люди были в безопасности. Я быстро сменил тему и узнал, куда она меня зовет. Оказалось, что несколько отрядов решили устроить ночную вылазку, которая больше похожа на набег. Быстро и перебейте, сколько получится, а затем убежать, не забыв забрать все, что влезет в руки. На такое вот мероприятие даже Брунхильда была приглашена в виде почетного гостя. Она, в свою очередь, позвала меня и Рыжего. Конечно, мы были согласны и пошли готовиться к бою. Думаю, это правильное решение, ведь тролли там уже строят свои укрепления. Они не желают сразу идти в атаку, а быстрее будут держать городок в осаде. Только вот здесь это не единственный город, и весточка уже была послана дальше. Через неделю, а может, две, прибудет подмога, и тогда черных троллей не спасет даже сама Синька». В назначенное время мы, как штыки, стояли в нужном месте за стеной и ждали остальных. Они пребывали не сразу, в большом количестве, а пять-десять человек. Может, отрядами, а может, специально так было сделано, чтобы не привлекать себе лишнего внимания. Бруно пришла почти самая последняя, но оно и понятно, ведьма ведь. «Слушаемся меня! Я Гуртран! Пойду вас сегодня за славную битву, из которой вернутся не все. Но зато те, кто вернется...» Сможет рассказать другим, в каком славном набеге мы побывали, — гласил седой, как снег, мужчина. Его голый торс был весь усеян шрамами до такой степени, что там не было чистого места. По нему сразу видно, что человек только и делает, что живет одними только битвами. Наверное, о таких говорят, что для него война мать родная, и только там он ощущает себя живым. Он еще долго говорил, его почти все внимательно слушали. Вот Бруно не слушала, она думала о своем. Я тоже почти не слушал. Мне было не особо интересно. В любом случае, их тактики мне не подойдут. Рыжий же тихо стоял возле нас, но, скорее всего, чтобы не нарушать традиции или нормы этики их народа. Хотя потому, как обращается к Рыжему, я понял, что он выше по статусу, чем этот Седой. Тактика была очень простой. Зайди и убей как можно больше троллей. Мы идем в обход в ту часть лагеря, куда пребывают самые слабые и молодые тролли. Удивительно было то, что они действовали по моей информации, но если тролли решат сделать за это время перестановку, мне будет очень неудобно смотреть им в глаза. О чём я и предупредил Рыжего, но он отмахнулся от меня. Лучше уж любая информация, чем вообще без неё. Они сами поближе туда подойти не могут, а все из-за шаманов. Те здесь были довольно сильными, потому что учились воевать именно против северных. Самое интересное у нас началось, когда мы ещё даже не двинулись в путь. Все началось с бруны, которая вышла впереди всех и подняла вверх руки. Вот эта волна! Волна энергии понеслась такой силы, что на секунду я даже слеп. а затем началось нечто страшное для врага. Небо затянулось, и белые тучи вмиг стали черными. Из ниоткуда налетела метель, а снег ударил с такой силой, что если мы сейчас не сдвинемся с места, нас быстро заметет в сугробах. Теперь я понял, для чего ее позвали. Она здорово организовала нам прикрытие. Так мы двинулись и без проблем добежали до лагеря. Я, конечно же, давно был уже в лагере, когда все только прибежали, и успел убить трех шаманов, которые сейчас скамлали, пытаясь утихомирить погоду. Но, скажем, в любом случае у них ничего бы не получилось. Воины северного народа неистово сражались. Можно заметить, как сильно они не любят троллей, но и те, в свою очередь, довольно агрессивно сопротивлялись. Если вначале они выглядели растерянными такой неожиданной погодой, то стоило им увидеть врагов, как сомнения пропали. Это схватка двух извечных врагов, которые свои жизни положат, но не упадут на колени. И среди этих двух народов стоит один варг, который своим молотом добивает уже шестого врага. А что мне еще оставалось делать? Просто смотреть? Ну уж нет. Я только начал получать удовольствие в этом мире.